И письмо кардинала указывает назначение этой суммы и имя ее хранителя. «Как видите, Ваше Величество, выходит, что Фуке все еще не вернул этих 13 миллионов. И значит, значит, Ваше Величество, раз господин Фуке не возвратил этих денег...»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 «Так», — сказал Кольбер, — «значит, прощайте, утром я сообщу вам мое решение». «Отлично, Ваше Величество», — согласился Кольбер, который почувствовал себя оскорбленным, но постарался в присутствии короля не выдать своих истинных чувств. Король махнул рукой, и интендант Пятис направился к выходу. «Моих слуг!» — крикнул король.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 Учитесь, каким образом вас укладывают в постель, Ваше Величество. Смотрите же. Смотрите. Кольбер. История расскажет, или, вернее, история рассказала нам о событиях, происшедших на следующий день, о великолепных развлечениях,